Глава 20. Утром я написала смс нашей старости, что плохо себя чувствую и пропущу занятие. Посмотрела фотографию с расписанием сокола. У него пары были до часу дня. Значит, домой он приедет примерно во втором часу. Оставалось надеяться, что без своей пиявки. Сварила картошку, яйца и свеклу. Мне еще вчера захотелось селедки под шубой, но щека так сильно щипала, что было не до готовки. В половину второго я вышла из дома, прихватив с собой пакет кефира. Села в свою машину, а уже без десяти два начала нервничать и думать, что после универа сокол поехал не домой. Но ровно в два часа его опель вырылил из-за угла дома. Я надела солнечные очки, несмотря на хмурый осенний день. Накинула на голову капюшон серой толстовки, взяла кефир чтобы создать видимость, что я приехала из магазина и вышла из машины. Щелкнула сигналкой и пошла вперед, уткнувшись в телефон и делая вид, что совсем не замечаю, как паркуется его машина. Дверь машины «Сокола» звонко хлопнула, а затем раздался его голос. «Привет!» Я обернулась. «Привет!» Грустно улыбнулась я, поправляя солнечные очки. «Тебя сегодня не было в универе? Заболела?» Он медленно направился в мою сторону. «Угу». Я опустила голову, пряча лицо. «Эль, солнца же нет!» Улыбнулся он и поднял мое лицо за подбородок. «Не трогай!» Отпрянула я и отвернулась. «Да ладно тебе, не накрашено, что ли?» Усмехнулся он. «Наоборот. Разукрашено так, что боюсь ослепнешь от такой красоты». «О чем ты?» Он нахмурил брови, затем положил ладонь на мою щеку. И медленно развернул лицо к себе. Провел большим пальцем по царапине и аккуратно снял очки. «Кто это сделал?» «Я не знаю. Это Оксана?» «Я правда не...» «Это случилось в универе?» «После того, как она увидела меня рядом с тобой?» Дрожа от злости, перебил он. «Извини, Егор, мне не нужны проблемы. Я пойду». Сокол резко схватил меня за руку и развернул к себе. «Это же она сделала!» Вчера вечером, когда я вошла в свой подъезд, кто-то выключил свет. А потом на меня напали и кричали, чтобы я больше к тебе не приближалась, что устроят травлю в универе, поэтому прошу тебя держаться от меня подальше. В этом городе я одна, и за меня некому постоять. Я отпрянула от него, отвернулась, всхлипнула и бросилась к своему подъезду. Забежав в квартиру, я рассмеялась, восхищаясь тем, как сыграла. Затем выглянула с балкона. Сокол стоял во дворе, в одной руке держал мобильник, а второй рукой нервно стучал пальцем по экрану, прислонил телефон к уху, с кем-то поговорил, как мне показалось, довольно спокойно. Спустя несколько секунд убрал мобильник в карман спортивной сумки и пнул колесо своей машины. А я со спокойной душой принялась доделывать селедку под шубой, почистила свеклу. Потом начала нарезать лук кольцами. Нос тут же зачесался, глаза защипало, и из них вырвались слезы. И тут неожиданно кто-то позвонил в дверь. «Сокол?» – прошептала я, увидев его в глазок. «Интересно, откуда он узнал, в какой квартире я живу?» Быстро смекнула, что нужно делать. Пододвинула к двери коробки, которые притащила с бабушкиной квартиры. Сделала грустную физиономию и открыла дверь. «Ты очки забыла?» Он протянул их мне. «Спасибо». «Ты плачешь?» «Все нормально», — шмыгнула носом я. «Куда ты собираешься?» Он взглянул на коробки. «Я уезжаю». «Куда?» «Обратно в свой город. Мне страшно здесь оставаться». Егор очень серьезно проговорил. «Я с ней разберусь. Она больше не тронет тебя, слышишь? Я сейчас отлучусь на полчаса и вернусь. Но ты только не уезжай никуда, ладно?» Я кивнула и вытерла мокрые щеки. «Я скоро!» Он кинулся вниз, перепрыгивая через ступеньки. За окном послышался свист колес, и машина сокола кометы вылетела из двора.